Высокий худой старик с розовой грязной лысиной и тронутой сединой бородой. Такой длинный что он мог засунуть ее за пояс. Судя по его жесткому изборожденному морщинами лицу, ему перевалило за шестьдесят. Но это никак не сказалось на его фигуре. Он был долговязый, нескладный, но, несмотря на деревянную ногу, передвигался быстро, как змея